Глава 25. О черных дырах, великом неназываемом, полковнике Смирнове и крабовом салатике. Темно. Тануки открыл глаза. Темно. Ощупал все вокруг. Тесное пространство. Камень. Гроб. Закрыл глаза. Темно. «Нет, не гроб. Гробы вроде деревянные. Склеп? Вернее, как его там... Эм... Саркофаг!» «Эй!» — несмело позвал он. «Кто-нибудь!» Получилась! Барсук еще сильнее зажмурился. Резкий крик ударил по чувствительному слуху, будто молотом. Двумя молотами, встречным ударом с разных сторон черепа. «Карнет, не ори», — сказал он уже чуть более уверенно. «Что у тебя получилось, и почему темно?» «Сейчас, сейчас! Эй, ну чего стоите, помогайте!» «Не указывай мне, смертный!» Афросот? Да, так высокомерный презрительный из его знакомых говорит, вернее, речет лишь архидьявол. Конечно, милый. О, красавчик, ты такой горячий. Порвунах? В моих жилах кипит пламя ярости Инферно. Не трогай меня, невнятное создание! «Фи, подумаешь, цаца какая? «Раз, два, три!» Ужасающий скрежет, от которого уши самопроизвольно попытались заткнуть сами себя. На тануке посыпалась мелкая каменная крошка, а нос тут же забила пыль. «Апчхи!» Тчифу непроизвольно дернулся, попытался встать и со всего маха треснулся лбом, а не до конца отодвинутую крышку саркофага. Сквозь брызнувшие из глаз слезы пополам со звездочками, увидел сюрреалистичную картину. Каменную плиту в шесть рук толкают огнемаг, архидьявол и краснониковый тролль, почему-то одетый в длинное белое свадебное платье. Причем от хилого огнемага пользы в толкании больше, чем от хая и рейд босса. Как такое может быть? Где я? Мы. Барсук огляделся. Огромный темный каменный зал всюду колонны колонны колонны раскаленные колонны с ужасающими очень натуральными барельефами различных очень изобретательных пыток и посреди них одинокий каменный гроб стоящий в центре кровавой пентаграммы вершины звезды венчают громко шипящие стреляющие искрами яркие факелы долгая история сказал Корнет и не удержавшись крепко обнял друга наконец да что стряслось Барсук непонимающе отстранился с тревогой, глядя в лицо бывшего наркомана-суицидника. «Как это мило!» — всхлипнул ПКшник и промокнул желтые глаза неизвестно откуда взявшимся огромным батистовым платочком. «Телячьи нежности!» — буркнула Фрасот уже нормальным, а не громоподобным голосом. «Ты смертный теперь должен мне дополнительную тысячу амулетов! Имей в виду!» «В счет оплаты твоего спасения!» «Спасения? От кого?» «От него», — Корнет махнул рукой куда-то в сторону. Там, в полутьме, на свисающих из темного ниоткуда каменных цепях, висел человек с вывернутыми руками и явно сломанными ногами. «Нет, не человек. Эльф», — поправил себя Тануки. «Игрок». Во рту его торчал кляп, очень похожий на свернутые в трубочку синие носки. «Кегн Укок Синий. Высший эльф, маг-порталист, 249-й», прочитал Тчифу. «И кто это?» «И как я ему-то дорогу перейти умудрился?» Рассказ Карнета сумбурный и эмоциональный, периодически дополнялся то сентиментальными, то крайне деловыми вставками Парвунаха и громким раздраженным хмыканием архидьявола, который, однако, проявил чудесную для своего вида выдержку и не поубивал бесивших его до чертиков болтуновки и Хотя легко мог. С другой стороны, Тануки ему уже прямо сейчас полторы тысячи АДВО не должен. Так что, может, дело в этом? В общем, на тебя квест объявили. Ага, Жлобик говорил. О, Жлобик, ты где? «Здесь!» — раздался жалобный писк из-под левого уха. «Оставь меня, хозяин, я в печали!» Что стряслось? «Доступ к магазину закрыт, доступ к базам данных закрыт, все концы обрезаны, я... я теперь ни на что не годен, я... балласт, и большая часть купленных способностей заблокирована». О, карма! А я ведь даже сипуку не могу сделать. Не бывает таких маленьких мечей. Или бывают? Не помню. Не знаю. <свёртый> Что, сверчок? Живой? Живой. Плачет. Почему? У него закрылись база умений и магазин. О. «Так, может, он, наконец, перестанет меня доставать?» «А, так правильно закрылись», — махнул рукой Корнет. «Мы же сейчас не в грязи?» «Не в грязи? А где?» «В специальной технической локации, созданной департаментом. В Подмоскомье». «Вот те на. И когда ты успел сюда переместиться? Ведь мы всего пару минут назад из Гранд-Галеона вышли». «Прошло сорок два дня». Корнет пристально посмотрел в лицо Чифу. «Ты правда ничего не помнишь?» «Какие сорок два? Шутишь?» «По шуткам это ты у нас, специалист. Не шучу». «О, блин. Давай подробнее». «Так я уже третий раз пытаюсь начать, а ты все время прерываешь». «Прости, больше не буду». «Ой, не верю. Ладно. Короче, квест действительно был». Но я там чисто прицепом числился. Мэр именно тебя возненавидел». «Да ладно бы только мэр. Весь эскин целиком. Засветился ты качественно». «И вот этот вот товарищ квест выполнил. Именно он тогда за нами следил, помнишь?» «Да, конечно, помню. Для меня это всего несколько минут назад было, и что произошло?» «У этого красавчика есть одно... Хотя не одно, а много интересных умений», — Вклинился Парвунах. «Но нас интересует именно то, которое идет в довесок к очень редкому титулу — «Одинокий путешественник». «Титул специфический, дается лишь порталистам, которые с самого создания персонажа ни разу не вступали ни в клан, ни в группу». «Стоит это табу нарушить, и все, титул отнимается». «Так вот этот милашка подбросил тебе в инвентарь портативную черную дыру». «Чего? Но как?» «Да вот так». В отличие от нормальных магов, порталисты не имеют боевых заклинаний в принципе. Вот и приходится выкручиваться. В частности, с помощью умения «Модификация пространства», которое вместе с титулом идет. В рамках этого умения он может расширить или сузить любой, но в пределах уровня умения, любой объем. Практически остановить в нем время. Ну и зафиксировать это дело в виде своеобразной энергетической ловушки. Он почти крафтер, ага. Только вот воспользоваться этой ловушкой сможет не каждый. Лишь существо, также находящееся не в физическом, а астрально-энергетическом плане бытия. Корнет скосил глаза. Там у одного из столбов стоял грустно улыбающийся призрак девушки и вертел в изящных пальчиках пару изъятых из кармана порталиста черных дыр. Дыры, похожие на небольшие магнитные шарики, с характерным цоканием ударялись друг от друга и отскакивали. «Ну вот». Продолжал Правунах. Он такую штуку тебе и подбросил. Отошел на безопасное расстояние и активизировал. И все, ты в замкнутом мини-объеме, где нет ни пространства, ни времени. Идеальная приспособа для хранения продуктов. Ага, он и мне пробовал ее подсунуть, кивнул Корнет. Но не вышло. У меня ведь инвентарь защиты от проникновений. А у порталиста навыков вора, позволяющих игнорировать такие барьеры, нет так что меня потом уже взяли стражники. Впрочем, я сам сдался. Предъявить мне было нечего, кроме порочащих связей, а главный преступник все равно уже пойман. Помурыжили пару часов и отпустили. И что? Любой порталист вот так прямо в городе может любого игрока захомутать? И упрятать в замкнутый объем практически навсегда? Тануки ушам своим не верил, насколько нелепо выглядела ситуация. Нет, конечно, оскалил клыки в жуткой улыбке порвунах. Очень много ограничений. В городе, да еще и на игроков она вообще какие боевые заклинания не работает. За единственным исключением, если этот игрок находится в официальном розыске. Для него этот город сразу становится зоной Пвп. Ты что, не знал? Нет, качнул ушами барсук. Ага, орг ПКшник криво усмехнулся. Именно потому, дорогой мой, ПК и не появляются в городах. Ведь первыми нападать они там все равно не могут. Только ответить на агрессию. А порой первый удар решает все. Понятно. Кроме того, конкретно этот милый порталист — служащий города. Должность называется официально хранитель путей, а подразумевает под собой обслуживания городского портала. Что дает ему право голоса в городском совете, И что самое главное, в рамках диагностики и улучшения внутригородской телепортационной сети, творить в его пределах почти любую пространственную магию. Не говоря уже о безопасности жителей, которую он тоже обязан по мере сил оберегать. Вот этот душка и выполнил свой долг, а заодно и квест. Этому красавчику, кстати говоря, за тебя целый дополнительный уровень подарили. «Понятно», — снова сказал Тчифу. «А что было дальше?» как мы здесь оказались. порвунах жестом предложил продолжить Карнету. Тот немного стушевался, но заговорил четко, будто докладывая. По интонации и выражению лица Барсук понял, эта тема для него очень болезненная. Оказывается, за нами установили слежку, а я не заметил даже. Позор. Департамент сразу, как только узнал, что ты специалист в том, о чем не говорят, отрядил несколько сотрудников. Один из них под видом качающего кулинарию гнома торчал в сквере у Гранд Галиона. Там же прятался и схвативший тебя порталист. Но ни гном, ни я тогда на него не подумали. Зато подумал он и запечатал сквер, типа локация на техобслуживании. Но я бежать и не собирался, был растерян. Не знал, что делать. Прибежали стражники, порталист им открыл. Отвели меня к мэру, тот немного поорал, на том все и кончилось. «Наоборот!» Все только началось, прогрохотал Архидьявол. Гном, черт, уже не помню его ника, а, а неважно. Так вот гном доложил о твоем исчезновении наверх, там всполошились. Но по официальным каналам идти было нельзя, сам понимаешь. Не говоря уже о логах, их никто не даст, даже такой службе как наша. Начали расследование, даже в муниципалитет пару тройку специалистов внедрили. Выяснили, что произошло. Насколько я знаю, по наградным листам определили, кто именно городские квесты в тот день выполнял, а дальше дело техники. Черную дыру с тобой внутри порталист передать никому не мог, тупо таскал в кармане до дальнейших распоряжений. Сорок дней таскал. Почти. Тридцать пять. Мы уже неделю пытаемся тебя из нее вытащить, не перебивай. Хотя уже почти все. Департамент массу усилий приложил, чтобы этого кадра или из города выманить, или дыру у него. Пытались даже тебя реабилитировать? Ни в какую. Мэр на тебя до сих пор злится и вряд ли когда остынет. Хотели подкупить, но этот синий прямо коммунист идейный. Не предам, мол, город и все хоть тресни. Дилетанты, хмыкнул ПКшник. Спасибо, Парвунаху, Придумал способ этого гада за стены города приманить, парализовал и упаковал. Учитывая, что он тоже баночный, приняли решение перетащить в одну из технических локаций департамента. Отсюда он до системы и эскинов в жизни не докричится. «А почему?» «Так ведь не хотел отдавать лапуся?» Орк послал висящему эльфу воздушный поцелуй. «Ни в какую. И забрать не получалось. Спецы ваши, я же ведь правильно понимаю, ты тоже из этой конторы. Ну так вот спецы пояснили, что вытащить энергетическую ловушку из инвентаря способен лишь персонаж вдвое выше по уровню, чем наш герой». Причем тоже умеющий обращаться с тонкими материями и владеющий хотя бы зачатками пространственной магии. А ни одного игрока пятисотого уровня во всей грязи еще нет. «Зато есть я!» — осклабился архидьявол. «Причем я все еще тот я, которым мы был полтора месяца назад!» «Он два рейда благодаря твоим амулетам пережил», — сообщил Корнет. «Короче, мы договорились». Прикрылся смертью огня семисотой, ну то, из амулета, что ты мне выдал. Хлопнул в технической локации сферу пламени, и... Я, честно говоря, не думал, что она сработает, но все получилось. Лока стала вторым филиалом нашего рогатого компаньона, и вот. я фрасот достал нам-таки твою дыру. К сожалению, используя не слишком гуманные методы. Зато эффективные! «Кроме того, для ритуала высвобождения все равно требовалась жертва!» «Жертва?» — Тануки вздрогнул. За время общения с Афросотом он как-то уже и позабыл о кровожадности создания Инферно. «Он жив», — успокоил карнет. «Просто взяли немного крови, чтобы пентаграмму нарисовать. В этой локации вообще умереть нельзя, ведь она с массивами грязи почти не связана». «Идеальное убежище!» — довольно рыкнул архидьявол. «Зверродемон! Я требую, чтобы твои рабы поддерживали его! Необходимым количеством сфер обеспечу!» «Рабы?» — Тануки понял, что понимает все меньше и меньше. «Не только ты знаешь что о чем не говорят!» Губы фрасот растянулись в поистине дьявольском оскале. «Неужели ты думаешь, что я еще не догадался?» «О чем догадался, милый?» «Отойди от меня, недоразумение природы!» «Дорогие мои, может, кто-то расскажет, а что это такое? То, о чем не говорят?» «Извини», — сказал барсук. «Об этом не говорят». Техническая локация, бывшая некогда одной из штаб-квартир Департамента общественного спокойствия, а сейчас превращенная в комфортабельный филиал преисподней, оказалась не очень большой. С десяток футбольных полей. Ну, может, с двенадцать. Но поскольку границы ее терялись в клубящемся раскаленном мраке, казалась просто громадной. Декор в виде оплавленных от жара колонн и свисающих из темного ничто каменных цепей несколько подавлял. Но Тануки было не до того. Настолько обеспокоили его слова архидьявола. А может нам перекусить? Парвунах решил сменить тему и уже достал откуда-то походный кулинарный набор. Крабовый салатик все будут! Афросот фыркнул и отвернулся. Карнет поднял вверх большие пальцы. От Чифу вдруг осознал, что очень голоден. Витаминка. Слезла. Он ощупал свои уши и с облегчением понял, что они вновь пушистые. «Буду. Две порции». Пока ждали салатик, Корнет рассказал другу о происходящем в грязи. Цитадель Красной Плесени уже перестали активно штурмовать, но некоторые особо упорные кланы продолжали осаду. Основной силой, не позволяющей покашникам полностью развернуться, являлся альянс кланов Дети гор. Помимо того, в мире появилась новая угроза по имени Великий Неназываемый и его подручные, все поголовно носящие глубоко натянутую огромную челму. Этот самый Неназываемый сплачивал вокруг себя неписей, завлекая то ли нереально раскачанной харизмой, то ли обещаниями изгнать из грязи абсолютно всех игроков. Навсегда. А еще буквально на днях начался новый общемировой ивент «Поймай Римана». Награды выполнившему просто нереально крутые. Что-то там вроде миллиарда юаней, всемирового господства и коньков в придачу. Вот только до окончания ивента всем игрокам поголовно отключили кнопку логаута. Для Корнета и Тануки это особого значения не имело, у них ее отродясь не бывало. Но вот другие игроки, мягко скажем, оказались в затруднительном положении. На корпорацию посыпались миллионы жалоб и тысячи обращений в судебной инстанции, на которые она плевала с высоты 76 тысяч страниц, пользовательского соглашения. Помимо того, недавно произошло великое грязетрясение, в результате которого погибла целая куча народа, пострадали сотни городов и данжей. В общем, жизнь кипела, подогреваемая новыми разработками админов. Прямо на середине монолога Корнета задрожал, пошел рябью воздух но не везде, а только вокруг архидьявола. Тот заозирался, явно сам не понимая, что происходит, а значит, это не его, лабдело решил Тчифу и не ошибся. Воздух быстро сгустился в нечто напоминающее голубоватый смерч, верхняя его часть уплотнилась, вырисовывая рельефный мужской торс, слегка скрытый туманным маревом. Еще секунды и проступили скрещенные на мощной груди мускулистые руки. Почти сразу Марьева рассеялась окончательно, и стала видна лысая голова с вывернутыми наружу ушами и крючковатым длинным носом. В носу блестело огромное золотое кольцо, густо усыпанное крупными рубинами и алмазами. — О боже! — пролепетал Парвунах, отрываясь от своей кулинарии. — Какой мужчина! — Джин! пролепетал Корнет. — Но как? Это же техническая закрытая лока. Джин, вовсе не похожий на подчиненных архидьявола, тем временем не вступая в беседу и вообще не говоря ни слова, облапил Афрасота, который на его фоне вдруг показался мелковатым, будто трехлетний карапуз в руках взрослого мужчины. Архидьявол вспыхнул, пытаясь телепортироваться, но Джин слегка дунул и сбил пламени, позволяя открыться локальному порталу. Зарычав, Афрасот вытянул руку, и в ней материализовалась черная коса. В этот момент в нежданного гостя уже летел десяток амулетов, пущенных быстрее всех сориентировавшимся Тануке. Орг-ПКшник выхватил из глубокого декольте два истекающих ядом кинжала и прыгнул. Джин одной рукой перехватил черную косу, второй все еще удерживая семисотуровневого босса локации, Причем довольно нежно, без члена вредительства. На пути летящего в сторону джина Парвунаха внезапно выросла висящая прямо в воздухе кирпичная стена, о которую он и приложился всем телом. Пока оглушенный тролль медленно сползал по стене, до джина долетели амулеты, брошенные верной рукой, ну ладно, верной лапкой Тануки. Долетели и прошли сквозь его тело, будто оно было голограммой или создано из тумана. Впрочем, иллюзорный джин весьма качественно фиксировал бешено вырывающегося архидьявола. Перед джином стал формироваться огневик, но не успел он вырасти и на полметра подул сильный ветер, вырывающийся буквально из ниоткуда. Ветер лишь слегка зацепил тануки, но благодаря парусности ушей тот трижды кувыркнулся и больно бы приложился копчиком о саркофаг, если бы снова не спасли чудо-яйки. А вот джина и захваченного им архидьявола ветер разметал, будто они были сотканы из дыма. На землю с громким шлумп. Рухнул Парвунах. По почти сразу его накрыла упавшая стена, которую перестала поддерживать в воздухе то, что держало до этого. Но что могут сделать какие-то там кирпичи почти трехсотуровневому хаю? Стена раскололась и осыпалась в мелкий щебень. Осколки почти сразу растаяли, будто коктейльные льдинки под экваториальным солнцем. Как и не бывало. Даже платье тролля осталось девственно белым. «Что это было?» — недоуменно спросил Карнет. Джин коротко бросил порвунах. «Да это я понял», — Карнет истерично хихикнул. «Как ему удалось сюда пробраться? И зачем ему наш архидьявол?» «Так ведь он почти четырехтысячного левла. Ах, ну да, у вас же истинного зрения нету». «Какого?» 3980-го, а что, дорогие мой? У всех джинов левел задран в небеса, вы разве не знали? Мы как-то раньше с джинами не сталкивались. С ними вообще мало кто сталкивался. Их на всю грязь чуть больше сотни. Джины, ну, как бы сказать, переходная ступень между обычным супербоссом и богом. Я точно не знаю, инфа недостоверная, да еще и секретная, но.. Короче, они заготовки. Если какого-то бога не низвергают или отправляют в забвение, на его место уже есть готовые очень крутые неписи. Собственно, в этом их функции и заключаются. Просто быть и ждать своего шанса. То есть, как это не низвергают? Спросил Тануки. Разве тут пантеоны не такие же, как на Земле? С канонической мифологией и всем таким... Не совсем, покачал головой тролль. На моей памяти было не меньше семи ивентов по низвержению божеств. В парочке я даже поучаствовал, инкогнито. А на самом деле такие события случаются в грязи регулярно, просто не в наших секторах. «Зачем?» «Ну так ивент...» — пожал плечами ПКшник и сменил тему, сочтя объяснение достаточным. «Меня больше интересует, зачем ему Афросот и куда он его утащил». «А меня интересует, как он сюда проник» раздался из темноты незнакомый Барсуку голос. Тролль напрягся, а Барсук схватился за пару АДВ. События последних часов изрядно расшатали его и так поврежденную психику. «Спокойно», — успокаивающе поднял руки огнимак. «Это свои». «Это действительно оказались свои. По крайней мере для Корнета». «Его бывший... Хотя на такой работе бывших не бывает...» «Начальник», «Полковник Смирнов». Над его головой так и было написано «Полковник департамента Смирнов». «Интересно, как ему это удалось?» — подумал Барсук. «Ведь первые два слова в Нике обязательно какая-то случайная абракадабра». И еще двое, которых представили как штатных специалистов департамента» специалистов невнятной квалификации и без оглашения имен. Над их головами светились надписи «Специалист департамента седьмой» и «Специалист департамента 12. Барсук заподозрил, что они имеют прямое отношение к тому, о чем не говорят. «Наконец-то увиделись, Дима», — сказал полковник Смирнов, протягивая руку. «А ты лучше выглядишь. Круги из-под глаз ушли, да и кожа не такая желтая». — Меня тут вкусно и много кормят, Сергей Николаевич, — поморщился Корнет. — Здравия желаю. — Ой, добро да ты. — Значит, это и есть тот самый пресловутый тчифутануки? — Ага, это я и есть, — не стал спорить барсук. — А вы, стало быть, и есть тот самый пресловутый полковник Смирнов, что подчиненных вместо отпуска на пляже в виртуальность запихивает? — Я в курсе особенностей твоего вида усмехнулся полковник. «Так что на мне ты свою ки не поднимешь. Можешь хоть полдня подначивать, ни капельки не высадишь «Жаль», — сказал Тануки, но совсем не расстроился. «С этим человеком все равно нельзя было ссориться. Наоборот, следовало всеми силами дружить». «Вы так хотели со мной познакомиться, и вот я здесь». — Ну, познакомиться с тобой мы захотели после того, как ты захотел поведать нам кое-что. — И с того, о чем не говорят, — встрепенулся тролль, — мне тоже даже жути интересно. Вы же меня не прогоните, правда? Вы ведь такие лапушки не обидите милого любознательного правунашика? Кстати, — сказал Смирнов и щелкнул пальцами. Тролль застыл в нелепой позе с умильным выражением лица, Хотя нет, все же морды. Застыл, будто его даже не парализовали или заморозили, а выключили для него время. Дима не обессудь. И снова щелкнул. Приподнимающийся корнет тоже застыл. Вот так, довольно протянул полковник. А теперь мы можем и поговорить. О чем? О том, о чем не говорят, разумеется. — Не буду. Пока мой мозг где-то на островах, да и БМК не заказан, это просто самоубийство. — В этой локации можно говорить безбоязненно. В системе грязи и ее эскином сюда доступа нет. Исключено. — Ха! — Барсук даже рассмеялся. — Буквально несколько минут назад здесь спокойно, без всякого напряжения находился непись — архидьявол а потом джин, которому сюда доступа нет, внезапно возник из ниоткуда и утащил нашего архидьявола в неизвестном направлении. Так что, если что и исключено, так это мой рассказ. Хотите узнать то, о чем не говорят, выполните пару необременительных для такой мощной конторы, как ваша, условий. Перевести мозг? Да. Координаты есть? Да, вот. Вплоть до ячейки. Проверим. Что еще? «Мне нужна уверенность. Хранение в ваших специальных секретных бункерах не лучший из вариантов, но здесь выбора у меня, похоже, нет». Полковник кивнул. «Еще бы. Выпустить из рук такую добычу? Да за это не только звездочку. Голову снимут». «И еще мне нужен БМК». «Он дорогой?» «Не дороже той премии, что будет мне положено за информацию». «Еще неизвестно, сколько она стоит». «Меня зовут Семен Барсуков. Я специалист высшей категории. Четыре года назад в Дании – это я. Два года назад в Якутии – это тоже я. Год назад помните Вашингтон? Я. И если бы я не попал сюда, то же самое произошло бы и в Киото». Специалисты за номерами 7 и 12 синхронно дернулись, но ничего не сказали. На лице полковника не дрогнул ни один мускул. «Хм. Нам нужно понимать, как ты это делаешь. И кто еще работает в этом направлении?» «Заказчиков, увы, не сдам. Просто не помню, информация закодирована. Так же, как и коллег, если только не буду на сто процентов уверен, что это они меня сюда определили. Корпоративная этика. А вот все механизмы, методики и способы почему нет?» Вот эти два болванчика, насколько я понимаю, мм, мои будущие студенты? Полковник улыбнулся. Улыбка была жуткой. Губы растянулись, а глаза все так же отсвечивали холодной сталью. Выражение лица не просто хладнокровного убийцы во имя Родины, а маньяка истязателя на службе добра с большой буквы. Можно сказать и так. Что-то еще? пока все. Разве что... Можно к корнету хотя бы на пиво вкусовые ощущения включить? Страдает бедняга? Исключено. Тогда звезду Героя России повесить? У него и так две. Ну, третью, что вам жалко, что ли? Хорошо, сделаем. И мне одну. Обойдешься. Ну, хоть те, что были, верните. Хватит с тебя и премии. — Кроме того, за такие дела не награждают, а казнят, если по-хорошему. — А мне казалось, вы хотите предложить мне долгосрочный контракт? — Ну, когда БМК дозреет. — А ты его примешь? — Чем карма не шутит? Внезапно в абсолютной тишине погруженного во мрак зала раздался негромкий, но навязчивый глухой звук, будто терли друг от друга несколько крупных камней. «Вот черт!» На лице полковника проступила досада. Казалось, это первая его настоящая эмоция с самого начала разговора. Он всмотрелся в темноту. «Что это там болтается?» «А, это. Маг-телепортатор. Тот, который меня сцапал. И теперь огребает за излишний энтузиазм». «Черт!» — повторил полковник. «Не заметил». Придется его с собой брать. Эй, ребята, снимайте тело. Да аккуратнее, он же вам не террорист с поясом шахида, его не нужно. А ладно, сойдет. Что с ним будет? Барсуку внезапно стало жаль мага. Тот ведь по большому счету не сделал ничего плохого. Просто выполнил задание по поимке того, кого считал преступником. «Расстреляем — Расстреляем, — зевнул полковник и рассмеялся, увидев выражение лица, снятого с цепей пленника. «Да шучу. Выясним, где твой биоматериал. Ты же тоже баночный, насколько я вижу. Почистим слегка. Память об этой беседе заблокируем, вот и все. А пока у нас в техничке посидишь. Только в нормальной, а не этой. Ох, и устроили вы здесь. Колорит. «Это не я!» — запротестовал Тануки. «Ясное дело, что не ты». И понятно, что нарочно, чтобы архидьявол ваш ручной, сюда смог попасть. Более того, я лично разрешение на переоформление локации подписывал. Но все равно можно было как-то душевней. И только тут, когда речь зашла о душе, Тануки вспомнила поставленные самому себе мегазадачи Товарищ полковник, тут еще такое дело. Он рассказал о Малашке. Безобидные несчастные девочки, носящие в себе дух кровожадного Грымха, о заражении этой самой кровожадностью всех окружающих. О коварном плане красной плесени и о своей клятве покончить с этим ПК кланом навсегда. И что? не понял полковник. Тебе что важнее? Игровые квесты или родина? Родина мне орден героя жилит, так что вопрос вовсе не так должен звучать. Хорошо. Что важнее, какой-то там непись, которого и не было никогда на самом деле? Или возрождение в реальном мире?» Барсук вздохнул. Смирнов, не особо разбирающийся в игровых реалиях, не понимал, насколько местные НПС — настоящие. И насколько Тчифу важно отдать долг погибшим жителям земляники. За то, что они фактически пожертвовали собой, дав ему шанс выжить и сохранить раритетные уши с чудояйками, За обучение. «За ежевичное варенье?» «Я к тому, что...» «Примерно через три дня ритуал будет закончен». «Можно отложить?» «Исключено», — отрезал полковник. «Каждый час, каждую минуту, пока твой мозг не в наших руках, ты подвергаешься опасности. А вместе с ним и интересы нашей страны». «А еще ваша карьера». «Безусловно», — не стал спорить Смирнов. «Так что игрушки игрушками» но нужно правильно расставлять приоритеты. Когда хоть примерно ожидать переноса? И сколько он займет времени? Ожидай. В любой момент. Но думаю, что не раньше, чем часов через шесть. Но не позже, чем через неделю. Думаю, вырубишься ты примерно на сутки, так что позаботься о здешней тушке заранее. Кстати, у тебя же есть техничка, вот эта. А она фактически отделена от грязи, и думаю... «Нет, уверен. Доступ к ней останется даже во время переноски». «То есть...» «То есть, если ты будешь в техничке, ширины канала хватит для полноценного функционирования». «Кстати, вот, держи». Полковник протянул барсуку нечто отдаленно похожее на гайку с криво приваренным к ней болтом. «Это универсальный портал-ключ. Переносит в ближайшую техничку. Но с расстояния не более 100 метров, так что далеко не гуляй». Хотя тебе одной точно мало будет, вот десяток. Хм. А потом меня снова к миру подключат? Или навсегда оставят в этом каменном мешке? Подключат, не сомневайся. Очень уж нам не хватает специалистов твоего профиля. А начинать сотрудничество с обмана и шантажа? Чревато. Хорошо, что вы это понимаете. Качнул ушами Тануки. Хотя нет. Семен Барсуков. Едва полковник, два его подручных и пленный телепортатор растворились в межколонной тьме, очнулись замороженные. «Вот зачем он так противный?» — протянул тролль. «Я так хотел послушать. А то лишь намеки да намеки. Эх!» «Договорились?» — спросил Корнет. «Ага. Попросили далеко из Подмосковья не отлучаться, чтобы в случае чего сюда в течение часа добраться». В любой момент могут начать отключение мозга от сети. И тогда я смогу существовать только в этой техничке. Ясно. Ну что же значит хана местным троллям? Ой, порвунах, прости. За что? Так ты ведь тролль? ПКшник фыркнул. Ты даже представить себе не можешь, сколько троллей на моем счету. Которых я не только убил, но и съел. Кстати, о еде. Нужно салатик доделать. Пригод... Сверкнула яркая вспышка огненного портала, и из языков раскаленного пламени вышел шатающийся афрасот. Слегка помятый и с придурковатым выражением лица, но на первый взгляд вполне целый. Джина при нем не наблюдалась. О, -о, -о! О, -о, -о! весело закричал парвунах. Ты вырвался? В плену был? Пытали? Нет, помотал рогами архидьявол нас э, меня э, мы чего это ты мямлишь за тобой раньше такого не водилось я я не я вот там у колонны посижу а тяжело опустился на пол нужно с мыслями «И это... вот». «Но что там было? Зачем тебя Джин забирал-то?» «Оставь его», — попросил Барсук. «Он сейчас все равно ничего не расскажет. Видишь, не в себе». Тролль вздохнул. «Ладно, потерплю. Итак, приготовьтесь, милые мои. Только помогать не лезьте». «Чего?» и тут в паре шагов от тануки прямо из ниоткуда появился гигантский бронированный краб. Каждая его клешня была стрит чифу, а шипастые хитиновые ноги заканчивались когтями, на вид ничуть не короче и гораздо острее его катаны. Иглы и шипы размером с неплохой такой вакидзаси густо усеивали весь панцирь, а сочленения конечностей прикрывали целые пучки разномастных колючек. Краб зашипел, булькнул, Выпучил глаза на полуметровых стебельках и стал неуклюже разворачиваться, то ли надеясь сцапать барсука, то ли прикрываясь к лишнюю от дьявола. Существо сто сорокового уровня явно почувствовало силу босса локации, пусть и оглушенного недавними событиями. Но краб даже не успел завершить движение. Внезапно на его панцире возник тролль-разбойник. Одной рукой он ухватился за глазной стебель и, нет, не повис на нем, а сделал самое натуральное солнышко. Раз, второй, третий. Подол его платья задрался, открыв бритые, но очень мускулистые и довольно кривые ноги. Краб еще громче зашипел, вероятно, от боли, а ПКшник неуловимым движением другой руки отправил в его вертикальный рот нечто фиолетово-зеленое. Отпустил глазной стебель и очутился в двух шагах от тануки, даже не запыхавшись. Ласковым движением когтистой на маникюренной ладони опустил выхваченную из тыц-тыца стыд катану. «Один!» — сказал он. Краб сглотнул, и тчифу показалось, будто икнул. «Два!» Краб недоуменно повел глазами стеблями, словно пытаясь сфокусировать зрение где-то у себя на спине. «Три!» «П-п-пум!» раздался глухой звук. Краб вздрогнул. Из его рта и щелей брони вырвались облачка белого пара. Ноги монстра расслабились. Клишни опустились, и чудовище повалилось на землю, распластав длиннющие суставчатые ноги. — А это... ш... что было? — спросил Карнет. Он только и успел, что зажечь в руке заготовку какого-то огненного заклинания, и теперь спешно кастовал смерть огня, видно, просто так это колдунство было не рассеять. — Так ведь крабик! — спокойно констатировал очевидное Парвунах для салатика. Форум. Автор – Стониг, Пиломр, Кирюша. Тема – культ великого Ваатрауша. Именем всемерно благого Ваатрауша, бога всех идущих и ищущих, а также путей дорог, приветствую вас, страждущие истины да будут благословенны ваши имена и билды с аккаунтами. Всемерно благой ваатрауш в отрадной милости своей и с высочайшего дозволения величайшего неназываемого, также именуемого великий неизвестный, соблаговолил дать нам, страшим жрецам своим, отрадные для вас игроки повеления. С вечера сего отмеченного лазурью счастья дня Открывается набор в младшие жрецы всемерно от Рауша, дославься да его божественность во веки веков и установись власть его на просторах всея грязи. Радуйтесь, ликуйте. Вскоре весь сектор, а за ним и весь мир наполнится благими посланниками. Станьте одним из них. Станьте у истоков веры, коей суждено захлестнуть неудержимой лавиной и снести в пучины небытия многобожеские ереси и продажные правления ставленников корпораций. Падут псевдогосударства, управляемые жалкими неписями и жадными админами. Мир-грязь станет един и будет процветать под сенью правления великого неназываемого и обдуваемый благовонным дыханием единственного истинного Бога, всемерно благого Ватрауша. Рассмотрение резюме кандидатов будет производиться сегодня с 22.00 до 24.00. К анкете приложить квитанцию о переводе суммы не менее 500 тысяч юаней по этим реквизитам. ППС. Чем больше перечисленная сумма, тем выше шанс одобрения вашей кандидатуры. ПППС. Количество мест крайне ограничено. Хрена се. Угу, во культисты оборзели. Народ, вы че, дикие? Это же культ неназываемого. Так, срочно займите кто-нибудь 485К, 15 у меня есть. Странные расценки. Они в нацию всего по 10К принимают, а тут 500. То есть как в нацию? Ты откуда свалился? Вот, читай. Недавно этим великим неизвестным создана новая нация. Высшая называется. Так там, чтобы всем кланам в нее вступить, надо миллион заплатить. А тут полляма за одного чела. Что-то не стыкуется. Может, разводка? «Мое имя Сент-Дрогат-Смельчак. Я верховный жрец Всеблагового Атрауша и верный слуга Великого Неназываемого. Настоящим подтверждаю полномочия сорока старших жрецов согласно вот этого списка. Сейчас действительно идет набор в жрецы Всеблагого. Жрецом может стать каждый, кто внесет обозначенную сумму». Что это дает и в чем отличие от обычного члена нации? Самое первое, вы станете у истоков единственно верного культа всея грязи и после низвержения всех прочих богов останетесь единственными обладателями божественной мощи и божественной магии. Но это перспектива. А прямо сейчас вам будут открыты божественные откровения, позволяющие пройти путем мудрости весь путь развития персонажа. Буквально за неделю каждый из вас получит семисотый уровень, и это не предел. Например, старшие жрецы уже перешагнули тысячный. Да, уровень будет условным, дарованным Всеблагим Ватраушем, но не все ли равно? Служите ревностно, и воздастся вам. В качестве доказательства я с благословения Всеблагого и разрешения Величайшего приоткрою завес тайны над частью своих характеристик. Вот, смотрите, да светится всеблагой ватра уж!» «Какой уровень?» «Хренаси!» Шуток, флуда и приколов в этой теме практически не было. Игроки серьезно задумались. Эта могучая сила меняла все игровые реалии? переворачивала подход к качу и развитию персонажа вверх тормашками. Буквально в течение пары часов набралось 10 тысяч кандидатов, отправивших заявки и свои кровные, ну или кредитные средства, по указанным старшим жрецом реквизитам. А еще через пару часов они все пропали.